Глава 4. Проснулся Киреев посреди ночи. Он ещё не успел ни о чём подумать, не успел даже вспомнить, что ему снилось, как жуткий, смертный ужас вошёл в его сердце. Именно ночью, когда за окнами его квартиры спокойно спал огромный город, а свет от полной луны падал на подоконник и шторы, Кирилл в каждой клеточке своего существа понял, что такое смерть. Он осознал, что такое небытие. Ещё днём можно было на кого-то обижаться, возмущаться, даже просто плакать от горя и несправедливости к нему жизни. Сейчас, в глухой ночью, он понимал только одно. Пройдёт несколько месяцев, и всё. Слово конец приобрело совсем другой смысл. После одной прочитанной книги можно взять другую. После одного дня обязательно наступит другой и третий. А для него Киреева не будет ни дня, ни ночи. Он перестанет мыслить, чувствовать, ощущать. Его не будет. Вчера пришла беда, которую он осознал умом. Сейчас ночью когда рядом не было ни одной живой души, даже окошки, даже мыши, которая бы скреблась в углу в полной мертвенной тишине, когда только что проснувшийся ум не работал, и его вечный спутник, внутренний голос молчал на самом глубоком уровне, душевном. Киреев, нет, не почувствовал, а будто на секунду заглянул в глаза смерти и прочитал свой приговор это глубинное понимание, которое нельзя объяснить словами, длилось мгновение, но оно показалось Кирееву вечностью. Затем он услышал, как бьётся его сердце, как острым ножом свербит в желудке боль, почувствовал тяжесть одеяла на ногах. Ему ужасно захотелось жить. Как угодно: в одиночестве, с болью, без крыши над головой, только бы жить, только бы оттянуть свой уход в пустоту. А ещё секунды спустя началась истерика. Киреев будто пытался спрятаться от этого животного, смертного страха эмоциями и действиями. Он оделся, включил везде свет, даже в кладовой. Сначала бросился искать лекарство, затем кинулся к телефону, повертев в руках трубку, швырнул её на место и помчался к книжному шкафу. Киреев не понимал, что делает, что ищет. Он что-то бормотал. Время от времени из груди его вырывались какие-то звуки, похожие на рыдания. На пол комнаты летели из шкафа книги, старые тетради, журналы. Спасительный внутренний голос не включался. Позже, вспоминая эту ночь, он удивлялся, что в памяти не осталось мелких деталей, которые обычно запоминаются. В тот момент Кирилл больше напоминал обезумевшего волка, со всех сторон обложенного охотниками. Нет. Волк в своей предсмертной агонии был бы наверняка благороднее, чем Киреев в тот момент. Не было такого унижения, на которое бы он не пошёл, только чтобы кто-то мог подарить ему жизнь. Михаил Прокофич не понимал, что ему предстояло жить месяцы, а может быть, даже счёт мог пойти на годы. Смерть. Старуха в чёрной накидке. Посмотрела ему в глаза из-под своего капюшона, вдохнула на него могильным холодом, и он от страха забыл обо всём. Нет, не волком метался он по своей квартире, а несчастной крысой, той крысой, которую окружают туличные ребята, самый безжалостный народ в мире, и потехи ради, или просто от нечего делать, бросают в неё камнями. Ребят много, их ноги и тела образуют сплошное кольцо. Крыса бросается от одной ноги к другой, а в неё летят камни. Один зацепил её, затем другой. Крыса взвизгнула, её движение становится ещё быстрее, ещё беспорядочнее. Она ищет спасительный просвет среди ног, но вокруг только ноги, ноги, ноги и ещё камни. Крыса уже не чувствует боли. Ребята входят в азарт. Наконец-то чей-то точный бросок прерывает крысиную беготню. Зверёк пошатнулся, остановился, встал на задние лапы, передними словно моля о пощаде. Но глаз мучителей не видно, только ноги. Несколько ударов следуют уже по мёртвому телу. Ребята расходятся, споря о том, кто из них оказался более метким. Восклицание и беготню Киреева из кухни в комнату и обратно прервал самый обыкновенный таракан, рванувший из умывальника в сторону холодильника, но почему-то остановившийся на полпути. Киреев чисто автоматически размахнулся, чтобы прибить пруссака, но неожиданно, Со стороны, наверное, это выглядело нелепо. Полуголый бородатый мужчина что-то бормоча бежит на кухню, видит таракана, рука размахивается для удара, и вдруг рука зависает в воздухе. Мужчина медленно оседает на стул и начинает плакать, как баба в голос и как ребёнок, размазывая слёзы руками. Беготня Бессмысленная судорожная прекратилась. Говорят, что если слепой от рождения человек получает возможность видеть, то первое человеческое лицо, которое он увидит, покажется ему самым прекрасным на свете. Самый обыкновенный таракан, вечный спутник и нахлебник человека, стал причиной того, что сознание вернулось Кирееву. Более того, Первая пришедшая в голову мысль показалась Михаилу Прокофьевичу самой глубокой и бесспорной из всех посещавших его когда-либо. Он всю жизнь считал, что раз он человек, то звучит гордо, что рождён он для чего-то обязательно важного. В тот момент, когда Киреев был готов прихлопнуть таракана и бежать дальше, прячась от постигшего его животного ужаса, Он вдруг ощутил своё абсолютное ничтожество, понял, что является по сути дела таким же тараканом. Этот прусак вышел на пропитание, повстречался со мной и должен сейчас погибнуть, и ничего в этом мире не изменится. Одним тараканом меньше, одним большим, какая разница? Он сейчас шевелит усами и вспоминает свою тараканью мамочку. Надеюсь, что я его не вижу. А я увидел и сейчас прихлопну. Но кто-то большой, огромный перед кем я сам таракан. Природа ли? Бог ли космос право не знаю, решил прихлопнуть меня. И ничего в этом мире не изменится, одним киреевым больше, одним меньше, какая разница. И получается, что мы с этим прусаком ровня. Мне тоже умирать страшно и жить хочется. Я тоже кричу криком, а никому до этого никакого дела нет. Не буду я тебя убивать. Кто знает? Может быть, ты в моей квартире, кроме меня, Единственная живая душа. Хлеба нам с тобой хватит, Федя. Живи. На часах было около 4. Странно, но слёзы и одновременно пришедшее понимание собственного ничтожества успокоили его. Он представил себя человеком, бредущим по дороге с повязкой на глазах, и вот кто-то снял эту повязку. Нельзя сказать, что он прозрел, Наверное, другие повязки оставались на глазах, но кое-что Киреев стал видеть по-другому. Ему вдруг показались смешными свои прежние мечты о славе, богатой жизни, успехе у женщин. Дурак ты, Киреев, всю жизнь откладывал эту самую жизнь на завтра, на потом, а надо жить сегодняшним днём. Вон Фёдор Сидит сейчас в своей норке и радуется, что пронесло, что жив остался, а я уйду из кухни. Свет выключу. Он бедолага опять за пропитанием отправится. За что мне на жизнь обижаться? Всё-таки 40 годков я прожил. Глупо прожил это другой вопрос, но другим и этого не даётся. Ещё он вспомнил, что в холодильнике уже месяца 3 стоит непочатая бутылка водки, вспомнил, что всё последнее время он мечтал поскорее залечить якобы язву, а потому спиртного в рот не брал. До рассвета было ещё далеко, Кириев придумал, чем он займётся сейчас. На душе стало ещё легче. Достал бутылку, нашлась банка шпрот и кусок хлеба. Каждое действие, каждый шаг доставляли ему почти физическое удовольствие. И вот пока он доставал рюмку, пока открывал шпроты, внутренний голос спокойно вёл свой монолог. Киреев, ты понял, как чувствуют себя безногие люди? Они смотрят на тех, кто может ходить, завидуют и мечтают о том, чтобы пробежаться босиком по траве. А ходячие топчут землю и никогда не поймут без ног их. Они для осуществления счастья как бы выставляют условия, а кому собственно выставляют? Копит, к примеру, 11 месяцев деньги на отпуск, накопив, берут с боем билетные кассы, а затем лежат где-нибудь в Крыму на пляже, вверх животом и думают, что это и есть счастье. Глупые! Счастья не бывает через одиннадцать месяцев. Сама жизнь — счастье. Нет, не так, это слишком громко сказано, а значит фальшиво. Вот эта огромная луна за окном — счастье. Эта бутылка водки, запотевшая от холода, — счастье. Первая рюмка пошла тяжело. Счастье. Киреев привык водку запивать чем-нибудь сладким, но запивать было нечем. Внутри обожгло, боль стала ещё острее, зато спустя минуту стало хорошо. Уже несколько месяцев у Киреева не было настоящего чувства голода, а сейчас ему впервые захотелось есть. Он вспомнил, что последний раз ел почти 2 дня назад, но он не стал закусывать, а сразу налил вторую рюмку. Дело пошло веселее. Ему вспомнилась история, которую когда-то рассказывал отец. У них в Тамбовской деревне жил дед, глубокий старик. Сколько лет было деду, никто не знал, говорили, что не менее 100. Собравшись тут старик умирать и попросил перед смертью рюмку водки. За всю жизнь я ни капли не пригубил. Хочу хоть перед смертью узнать Что же это такое и почему её люди пьют? Принесли деду водки, махнул две рюмку, обтёр губы и замолчал. Долго молчал, а потом говорит: "Эх, какой же я был дурак". После третьей рюмки Киреев почувствовал настоящий прилив сил. Захотелось послушать хорошую музыку. Он вспомнил, что давно не доставал кассету с песнями Тухманова. Особенно Киреев любил ту песню, что пел Обадзинский. Эта песня была о нём, о его первой любви. Нашёл кассету быстро, поставил её на самый тихий звук, не потому что дорожил сном соседей. Сейчас он думал только о себе. Просто ему доставляло удовольствие сама мысль, что только он один будет наслаждаться этой песней дивный голос обадзинского запел льёт ли тёплый дождь падает ли снег я в подъезде против дома твоего стою жду что ты пройдёшь а быть может нет стоит мне тебя увидеть взгляд упал на валявшиеся на полу книги и тетради кирилл принёс из кухни бутылку рюмку остатки шпрот Сидел на полу, подпевая певцу, листал книги, незаметно увлекся. Песню подобрал на гитаре я. Жаль, что ты ее не слышишь, потому что в ней, грусти не тая, я тебя назвал самой нежной и красивой. Ого! Да это же все я писал двадцать лет назад. Дневник прочитанных книг. А это что? Мудрые мысли. С одной стороны, многое из того, что спустя много лет вновь попало ему на глаза, Кирееву казалось наивным, но с другой он вдруг вспомнил забытое чувство радости, от встречи с новым до сели неизвестным, вспомнил, как он собирал книги по искусству, вспомнил, как два раза в месяц выбирался в Москву. Программа была традиционной и очень насыщенной. Сначала он посещал несколько художественных выставок, затем пил кофе по-турецки в доме журналиста на Гоголевском бульваре. Что было дальше? Дальше он в магазине на Новом Арбате покупал диски. Нет, тогда говорили пластинки. Пластинки с классической музыкой покупал в Балатоне бутылку Такайского и шёл на футбол. Где тогда торпеда играла? В Лужниках или на Автозаводской? В Лужниках, конечно. А на последней электричке ехал домой. Господи, и все это он мог себе позволить на студенческую стипендию в сорок рублей. И самое главное, не ценил всего этого. Вот когда закончу институт, думал, тогда заживу. А потом думал зажить после женитьбы, после новой должности, новой работы. А сейчас живу в Москве, а на футболе лет 5 не был. А в выставках забыл, пластинки под диваном пылятся, книги по искусству зевоту вызывают. Почему? Постепенно бутылка пустела. Закусывать было нечем, да Кирееву и не больно хотелось. В его архиве оказалось много записных книжек с выписанными умными мыслями из книг. Он раскрыл наугад. Вот на это я зря время тратил, слышишь, Фёдор? Мысли-то они, может, и умные, но и смысл от чего-то не через голову до тебя доходит, а через собственную шкуру. Ну-ка, что здесь написано? Ага. Самое страшное из зол смерть. Не имеет к нам никакого отношения, так как когда мы существуем, смерть ещё не присутствует, а когда смерть присутствует, мы не существуем. Эпикур. Представляешь ведь, какую это Пепикур глупость сказал. А я эту глупость когда-то переписывал. Положим, он прав. Эти философы не дураки были. Но скажи мне, кто-нибудь такие слова вчера, когда мне врач тот собака приговор произнёс, мне бы что легче стало. А вот сегодня после встречи с тобой, Федя, и выпитой бутылки я его понял и согласен я с ним. Вот сегодня сейчас я живу, чего ж я себя раньше времени хоронить должен? Почему спрашиваешь, он глупость написал? Я неправильно выразился. Эпикур не глупость написал, он был глуп, когда думал, что человеческую мудрость от ума к уму передать можно. Нет, только от сердца к сердцу, и чтобы так проникло, как меня это водяра жгёт. А бывает ещё хуже. Лев Николаевич Толстой Ты о таком слыхал, Феть? Так вот. Лев Николаевич чуть ли не религию собственную сочинил. Написал, что поняв правду жизни, умирать легко. А сам перед смертью как из ясной поляны рванул. Я думаю, что к нему это с косой постучало, как ко мне сегодня. Вот он и рванул из дому. Я положим по квартире как оглашённый гонялся. А он на Кавказ от смерти убежать хотел, наивный старик. А других ведь учил уму разуму. Я читал где-то, как артист дикой умирал. Был такой, очень Толстого уважал. К нему один человек пришёл, а у Дикова, как и у меня, рак был. Лежит, значит, этот артист, огромный такой мужик. Весь книжками Толстово обложен и плачет. Обманул, говорит гад, обманул. Вот почему вся эта философия, особенно сочинённая в часы хорошего пищеварения после дневного отдыха, ни хрена не стоит. Эх, жаль бутылка кончается. Пей, немногое есть ещё. За тебя, Фёдор. Живи, сколько тебе суждено. Только в эти самые, как их, приманки не попадай. Я в рекламе видел, и сам заразишься и товарищам передашь. А ничего, водочка была. Завтра за другой бутылкой избегаем. Ты право, пьяное чудовище, я знаю, истинно в вине. Фёдор, угадай с трёх раз, кто это сказал? Э, всё равно не знаешь. Блок, а он не дурак был и тоже умирать не хотел, а пришлось, и мне придётся. А никто и не заметит Федя. И слава богу, что я писателем не стал. Журналист это совсем неплохая профессия, Фёдор. А людей хороших писал, а плохих, правда, тоже. Каюсь, некоторых хвалил, но токмо корысти ради а не потому, что одобрял их. А вот про этого еврея, как его, Хайкина, писать не буду. Не хочу, и пусть даже не просит. Думаешь, мне слабо умные мысли на гора выдавать? Вот сейчас возьму тетрадь и запишу первую, свою собственную, слышишь, Фёдор, а не эпикуры или санеки. Пишу. Так. Для нас ценно ли что, что мы потеряли или теряем? Как лучше? Кирилл был пьян, но в отличие от прошлых лет, когда ему приходилось напиваться, и жена после этого по 2-3 дня с ним не разговаривала, он от этого не испытывал угрызений совести, и это ему нравилось тоже. Нравилось, что хоть язык и нёса калесицу, голова всё-таки работала чётко. Ему действительно пришлась по душе мысль о книге, ведь писать можно не только ради гонорара, но и для чего-то еще, например, для души. Он понимал, что написанная им фраза отнюдь не нова, но сегодня ночью ему было радостно делать все, и если раньше он писал скорее из нужды, то теперь было совсем другое дело». На кассете уже другой певец пел. Не унять непонятную радость свою, Так вот каждую ночь коротаю, Завтра снова с любимой до звезд простою И опять опоздаю. Не жди ты меня, пожалуй, последняя электричка. А жаль, что я не родился в Древней Греции, Из меня бы неплохой философ получился. Эти греки с толком жить умели, хоть вино водой разбавляли глядишь сидел бы целыми днями под кипарисом смотрел на море и размышлял есть ли у жизни смысл или нет если да то в чём он а может в отсутствии смысла смысл и есть надо же парадокс получился парадокс а вдруг этот самый парадокс и правит миром возьмём к примеру меня Только узнав о том, что смертельно болен, а с грешной почувствовал, как хороша жизнь. Над Москвой светало. За окном начинался новый день, шум, голоса, гул машин, но ничего этого Киреев не слышал. Он самозабвенно, забыв обо всём, писал. Мысли о парадоксальности мира привела его к желанию написать об этом что-то вроде притчи. И вот что вышло из-под его пера. Петух и дождь. Петух был красив и голасист. Ему нравились в жизни две вещи: любить своих кур и рыться в навозной куче. Но в тот день с утра до вечера лил дождь, и петух был лишён радости жизни. «Как же я тебя ненавижу, противный дождь!» — думал петух с тоской, глядя на улицу. А в это время хозяйка петуха провожала внучат, приехавших к ней из города погостить. Передавая им гостинцы, она сказала, «Хотела вам петуха на дорожку зарезать, да дождь такой, что выходить из дома не захотелось, вы уж не обессудьте!» Получается, этот дождь, Петуху жизнь спас? спросила бабушку внучка Маша. Получается так. Я его теперь точно резать не буду. Пусть живёт. А дождь всё лил и лил. Петух засыпал на насесте вместе со своими жёнами, думая о том, какой бы у него был чудесный день, если бы не этот противный дождь. Тереев перечитал, похвалил себя. А что, неплохо. Пошатываясь, он убрал последние книги с пола. Из одной выпал листок, на нём его Киреева почерком было записано какое-то стихотворение, ни автора, ни названия. Он перечитал стихотворение раз, затем другой, попытался вспомнить автора, не вспомнил. Сон брал своё. Он сел на кровать и ещё раз прочитал стихотворение. А вот это ещё лучше. Завтра, то есть сегодня, надо будет поразмышлять, почему именно это стихотворение буквально свалилось мне под ноги. И Киреев уснул, почти счастливый. Уснул в любимой позе, лёжа на животе. В руке он держал листок из книги. Так закончилась эта ночь. А листок выпал из руки Михаила Прокофьевича и теперь белел пятном на тёмном ковре. Вот что на листке было написано. Любой цветок неотвратимо вянет в свой срок и новым местом уступает. Так и для каждой мудрости настанет час, отменяющий её значение. И снова жизнь душе повелевает себя перебороть, переродиться для неизвестного ещё служения, привычные святыни покидая. И в каждом начинании таится от рада благостная и живая. Все круче поднимаются ступени, ни на одной нам не найти покоя. Мы вылеплены Божьей рукою для долгих странствий, не для костной жизни. Опасно через меру пристраститься к давно налаженному обиходу, Лишь тот, кто вечно в путь готов пуститься, выигрывает бодрость и свободу. Как знать, быть может, смерть и гроб и тление лишь новая ступень к иной отчизне. Не может кончиться работа жизни. Так в путь и всё отдай за обновление.